Глава 18. На пути к правде. Резко обернувшись, здоровяк уже был готов открыть огонь, но почему-то сзади никого не оказалось. Хотя он точно знал, ему не показалось. Выглянув из кабинета, он быстро осмотрелся и прислушался. Никого. Тогда откуда такое явное ощущение чужого присутствия? Обыскав помещение на предмет какого-либо оружия, Костолом не обнаружил ничего стоящего. Тот арсенал, где группа потрошила арсенал полковника Зимина, оказался более недоступным. Скат тогда установил хитроумную ловушку, снять которую не было возможности. Но кто же знал, что кому еще приспичит сюда вернуться? Как он и предполагал, выход из командного бункера действительно существовал правда, совсем не таким, как можно было ожидать. Покинув верхний уровень, Костолом спустился на второй, отыскал нужный ему туннель, ведущий к недостроенной еще в те годы части командного бункера. Добраться до него оказалось непросто. Еще в свое время полковник Зимин распорядился заварить гермодверь, ведущую к объекту «Омикрон-4». Открыть ее было попросту невозможно. Складывалось ощущение, будто Зимин чего-то боялся, а потому максимально перестраховался. Он что, думал, что к нему в Астру спустится кто-то чужой? Как бы там ни было, но перед ним возникла почти непреодолимая преграда, с которой нужно было что-то делать. Наемнику, завязавшему с карьерой, пришлось усердно постараться. Благо, что одно из взрывных устройств, расположенных в бункере, по какой-то причине не взорвалось. О наличии бомбы к столом догадался лишь по указаниям на общем плане объекта. Удивительно, но, кажется, каждый обитатель командного бункера знал, что прямо здесь, на третьем уровне, расположено мощное устройство, способное уничтожить бункер. Гиганту довольно быстро удалось обнаружить бомбу, аккуратно размонтировать и извлечь из нее малую часть взрывных веществ. Ну а заложить в нужных пропорциях у заваренной двери у него не составило труда. Специалист его уровня изучал все, начиная от ориентирования на местности до самостоятельного изготовления ядерной бомбы. Закончив приготовление и оценив возможные последствия, Костолом благоразумно отошел на значительное расстояние. Не дай бог ошибиться в расчетах. Как минимум можно оглохнуть или попасть под действие ударной волны. А ведь в ограниченном пространстве последствия от нее будут хуже. В общем, грохнуло знатно. Здоровяк мысленно похвалил советских инженеров. Используемые взрывчатые вещества оказались качественными. Весь командный бункер содрогнулся от взрыва. Отовсюду посыпалась бетонная крошка, пыль, по стенам поползли мелкие трещины. Когда поднятая взрывом пыль немного осела, костолом кое-как выбрался из своего укрытия и отправился на осмотр подрывной деятельности. «Да, ну, ничего, могло быть и хуже», — проворчал здоровяк, оценив масштаб разрушений. «В целом рвануло хорошо». Массивную гермодверь немного деформировала, частично вырвала из рамы. Большая часть бетонного основания осыпалась в щебенку. Более крупные части просто разбросала в стороны. Из стен, отовсюду, словно кости из гнилого мяса, торчали ржавые прутья арматуры. В месте закладки зияла воронка, от которой во все стороны разошлась целая сеть разнокалиберных трещин. К тому же в дополнение обрушилась часть потолка и правой стены. Сами стены оказались довольно тонкими. Теперь справа и сверху можно было попасть в другие части командного бункера. Как выяснилось при осмотре, при проектировании командного бункера, строителями было допущено несколько ошибок и сыгравших злую шутку. Пролезть через завалы было несложно, они оказались вполне проходимыми. Однако перед этим пришлось поработать руками. За вырванной гермодверью обнаружился довольно длинный и абсолютно пустой туннель. Освещение в нем не было предусмотрено, но Костолом уже давно привык перемещаться в полумраке, особенно после того, как заменил батарею на фонаре. Никакой хищной живности, к счастью, на пути не попалось. Костолом даже удивился. Правда, в одном из помещений неизвестного предназначения он нашел скелеты целой крысиной колонии. Мутанты погибли давным-давно, и причина их смерти бывшего наемника не интересовала. Добравшись до следующей гермодвери, здоровяк очень удивился тому факту, что хотя автоматика и не работала, Механика была в полном порядке. Открыть ее не составило труда. Здесь не оказалось никаких кодовых замков, хитроумных систем защиты, просто гермодверь. Сразу за ней оказалось длинное помещение с низким потолком, в котором лежали связанные между собой трубы. Видимо, их еще в 80-х заготовили для каких-то дальнейших работ но по неизвестным причинам ничего не было закончено. Объект покинули, а дальше Зимин поставил крест. «Опа!» — нахмурился костолом, глядя на нанесенный на стену предупреждающий знак радиационной опасности. «Что-то у меня нехорошие предчувствия. Кто бы мне объяснил, откуда тут радиация?» Ответ нашелся сам собой спустя минуту. У самого выхода из помещения на стене висела сильно подпорченная плесенью табличка, запрещающая выход персонала в технические помещения охладителя резервного реактора без защиты. Когда-то в этом помещении находились стойки, на которых размещались примитивные костюмы защиты от облучения. Но время их не пощадило. Желтые костюмы рассохлись и расползлись на лоскуты напрочь утратив свою главную функцию. Теперь это были просто грязно-желтые огрызки плотные ткани, не похожие ни на что. Шлемы тоже имелись, но их состояние было ничем не лучше самих костюмов. Да и размеров под крупную голову Костолома тут не нашлось. Наверное, это помещение планировалось для подготовки работ обслуживания реактора. Если так, то здесь явно чего-то не хватает. Не став заморачиваться, костолом быстро осмотрелся, стены когда-то были выкрашены в светло-желтый цвет, но сейчас вся краска слезла, и потому сложно было сказать, на что вообще они похожи. На потолке имелись пластиковые плафоны для люминесцентных ламп, но электричества тут не было давно. В торцевой части комнаты была толстая железная дверь с небольшим смотровым отверстием. Проем был забран толстым, но уже помутневшим от времени стеклом, и разглядеть через него хоть что-нибудь было крайне сложно. Дверь висела на массивных чугунных петлях. Замка не было, а вместо него был установлен тяжелый выдвижной засов с рычагом. Подергав его, Костолом понял, что открыть его будет несложно. Под потолком висела большая лампа с нанесенным на стекло символом радиационной опасности. Судя по всему, если была угроза, лампа начинала мерцать, дополнительно подключалось звуковое оповещение. «Черт!» — вырвался ко столом, безошибочно определив, что дальше придется действовать по ситуации. «Раз такие меры предосторожности, значит, внутри ничего хорошего нет». Конечно, ему и ранее доводилось выполнять особые задачи в загрязненных районах. Но вот вблизи заглушенных реакторов ему бывать еще как-то не пришлось. Заглянув в старую карту, которую Костолом обнаружил в кабинете у полковника Зимина, удалось выяснить немногое. Похоже, сам полковник в этой части комплекса ни разу не бывал хотя именно по его указанию проводили работы по объединению технических коридоров. «Ладно, тут без вариантов», — вздохнул здоровяк, вновь надевая противогаз. «Толку от него немного, но если внутри есть радиоактивная пыль, он ее хоть немного задержит». Подойдя к двери, бывший наемник вдохнул, выдохнул, Затем толкнул рычаг и с ощутимым сопротивлением все же сдвинул засов. Дверь скрипнула, чуть отпружинила. Костолом сразу же потянул ее на себя, а сам бросил тревожный взгляд на висящую под потолком лампу. Ничего. Зато почти сразу гигант вдруг вспомнил, что из-за отсутствия электроэнергии ни звуковое, ни световое, скорее всего, просто не сработает. И тут он почувствовал, сердце бешено заколотилось, адреналин. Грудь распирала от нахлынувшей энергии, но вместе с тем имелось жесткое ощущение того, что не хватает воздуха. «Все, пора». Одним движением ко столом еще шире потянул дверь и решительно шагнул внутрь, сразу же принявшись хаотично освещать внутреннюю часть технических помещений реакторного зала. Полукруглое помещение. В центре какой-то огромный, метра под три цилиндр, выполненный из монолитного бетона. Потолок обычный, в виде усеченного конуса. Под ним какие-то непонятные агрегаты. Снизу, прямо по полу, под основание цилиндра, подводились какие-то толстые трубы, выкрашенные в болотный цвет. Здесь было пыльно и мрачно. И очень тихо. Казалось, сами стены поглощают эхо, нервируя еще больше. Осознание того, что, возможно, прямо сейчас ты получаешь высокую дозу радиации, сбивало с толку и путало мысли. Самочувствие вроде нормальное, но это пока. Сколько прошло времени? Минута? К столом рысью бросился вперед, торопливо обошел цилиндр. С другой стороны имелось множество неизвестных агрегатов с какими-то датчиками, манометрами, клапанами, а сразу справа от них находилась другая дверь, но значительно меньше размером. Вместо замка или засова на ней было обычное запорное колесо. Подскочив к нему, здоровяк что было сил крутанул колесо против часовой стрелки до упора. Толкнул дверь, но безуспешно. Затем дернул на себя, и тут она поддалась. Дверь приоткрылась, а из щели хлынула какая-то черная жижа. Сначала бывший наемник шарахнулся в сторону, подумав, что открыл дверь в помещение самого реактора, но затем взял себя в руки. Вряд ли за этой дверью находится сам реактор. Охренеть! Только и смог выдавить из себя костолом, когда понял что именно находится прямо перед ним. Спустя треть минуты он даже противогаз снял. Это был огромный вертикальный коллектор. Внутри имелось устройство, похожее на лифтовую кабину. Оно двигалось по специальным направляющим, похожим на шестеренчатые механизмы. Но даже первого взгляда хватило, чтобы понять, кабина не работала. Двигатели какой-то неизвестной конструкции Стояли рядом еще не подключенные. Более того, они даже не были сняты с транспортировочных платформ. И именно это сбивало с толку. А как их сюда спустили? Вдоль шахты лифта по одной из стен коллектора пролегала стальная лестница, выкрашенная в желтый цвет. Из-за того, что в коллекторе было сухо и пыльно, лестница отлично сохранилась. Это не могло не радовать. Помнится, Костолому вечно не везло с лестницами. Уже понимая, что никакой радиации здесь нет, Костолом все-таки обошел весь коллектор и внимательно осмотрел каждый угол. Обнаружились еще два коридора, но вели они неизвестно куда. Ни указателей, ни табличек. Карта Зимина тоже оказалась почти бесполезной. На том самом месте, где располагался коллектор, стояла большая красная точка. Проблема в том, что точка была слишком уж большой. «Ладно, рискнем», — проворчал Костолом, затем проследовал к лестнице. На глаз, смерив расстояние, здоровяк пришел к выводу, что до верхней точки примерно метров пятьдесят. Из-за рассеивающегося света и узкого отверстия для лестницы точно определить было сложно. Костолом коротко выдохнул, Ухватился ручищами за перекладины и полез наверх. Оказалось, что весь коллектор собран по довольно интересному принципу. Через каждые 10 метров шла бетонная платформа, отрезая более нижний сектор от верхнего. Для лифтовой шахты и лестничного проема были реализованы отверстия соответствующего размера. Задержавшись у нижней платформы, костолом обнаружил между перекрытиями Труп крысы. Он уже давно разложился и засох, но не это удивило гиганта. Скелет, обтянутый остатками сухой шкуры, был мелким. Значительно меньше тех, что встречались по всей Астре. И все же это тоже был мутант. Форма черепа очень знакомая. Добравшись до верха, гигант сразу же выхватил пистолеты. Прислушался. Вроде бы ничего но лишняя предосторожность не помешает. Здесь коллектор заканчивался формой усеченного конуса. Вдоль него шли трубы, провода. Ничего необычного. Вся верхняя платформа была пустой. Справа небольшой тамбур, приоткрытая стальная дверь. Толкнув ее ногой, костолом заглянул внутрь и замер. Здесь, прямо посреди длинного туннеля, лежала скалопендра. У бывшего наемника дух перехватило. Да только сама встреча с бронированным хищником уже проблема, причем серьезная. Последняя их встреча со скалопендрой закончилась победой. Не зря бывший наемник прихватил с собой патроны для ДШК. Но сейчас патронов не было. Не было и пулемета, только два пистолета, от которых, в общем-то, толку немного. С несколько секунд Костолом просто стоял и смотрел на верхние листы хитиновой брони, торчащие справа и слева острые конечности, на длинные усы гигантского насекомого. Мутант не двигался. Здоровяк даже присел, попытавшись заглянуть под броню. Все верно. Гигантская скалопендра сдохла. Причем давно. Осталась лишь хитиновая броня. Человек облегченно выдохнул. Если бы было иначе, вряд ли у него бы получилось защитить свою собственную жизнь. Запрыгнув на нее, Костолом пробежался по длинному телу, затем спрыгнул и обернулся. Осветив тело мутанта, он мысленно поблагодарил его за то, что тот давно сдох и сейчас не стал доставлять проблем. Вскоре впереди попался перекресток. Костолом смотрел на три абсолютно одинаковых коридора. И снова ни указателей ни табличек вообще ничего вот уроды ругался здоровяк ну что сложно вам было направление указать в чем проблема то конечно же он понимал что объект попросту не достроили и хотя тут почти довели работу до конца было неясно какое же предназначение у этого места это часть командного бункера или же что-то другое и вообще Зачем нужно было наносить предупреждающие знаки о радиации, если там вообще не было ничего, что относится к ядерной физике? Опять проектировщики что-то намудрили. Здоровяк прислушался. Где-то впереди что-то шумело. Не сильно, но все же вполне различимо. Шум был явно механического происхождения. Направо, налево или вперед. Карта ничем не помогла. Видимо, это все сведения, какими располагал полковник Зимин. Более информации об омикроне у него не было. Выбрав прямое направление, Костолом неуверенно зашагал к источнику шума. И вскоре Костолом уперся в стальную решетку. На ней имелся старый ржавый замок, кем-то подвешенный здесь давным-давно. Зачем? Да хрен его знает. Уже не понять. Вскрыть замок оказалось легко, тем более у Костолома в наличии было сразу две универсальные отмычки. В тишине громыхнул выстрел, а эхо разнесло его во все стороны. Гигант скривился. Не хотелось ему лишний раз шуметь. От этой мысли он тут же рассмеялся. «Ага, как же, шуметь он не хотел, и поэтому подорвал бомбу, да?» Толкнув решетку ногой, он прошел дальше. Свет выхватил из темноты довольно большое, продолговатое помещение, заставленное ящиками, контейнерами. По стенам все так же шли трубы, выкрашенные в непонятный цвет. Что там по ним текло, одному создателю известно. Может, даже были абсолютно пустые. Сделав всего десяток шагов, внимание Костолома привлекло нечто странное. У одной из дверей лежали шесть скелетов с переломанными руками и ногами. У троих были еще и простреленные черепа. «А вы еще кто такие?» — поинтересовался Костолом, глядя на останки. Было очевидно, погибли они давно, может, лет двадцать назад. У одного из них в руке был зажат пистолет Макаров с разряженным магазином. Костолом присел... Внимательно осмотрел скелеты, затем заметил лежащий справа старый кожаный планшет. Потянув его, гигант откинул клапан и заглянул внутрь. Там был всего один листок бумаги, на котором черными чернилами было написано. «Мы заблокировали омикрон, уничтожили все. Срочно эвакуировались. До Астры недалеко. Доберемся часа через три». Ниже было дописано. «Штрасс не должен получить то, что мы создавали для него больше пяти лет. Правда, ужасно». «Хм, ясно», — задумчиво произнес Костолом, читая предсмертную записку. «И кто же тогда вам кости переломал? Да и пистолет сам по себе в головы не стреляет». То, что это была работа Вильгельма Штрасса, Костолом засомневался. Тут явно что-то другое. Да и переломать так кости — это нужно постараться. Пока бывший наемник обдумывал увиденное, справа, из какой-то шахты, показалась знакомая бледная фигура. Заметив Костолома, мутант вытянул свою морду и замер. Снова появление этого странного человека сбило его с толку. Было очевидно, что прятаться мутант более не собирался явно заинтересованный тем, что человек внимательно рассматривал тело тех, кто много лет назад создал его, мутанта, способного переваривать жертву в ее собственном теле. Костолом лишь на секунду отвлекся, резко вскинул голову и заметил противника. Тот хмуро смотрел на человека, медленно приближаясь.